Глава 12. Жизнь имеет особенность порой плестись, словно уставший караван по пустыне. Или лететь галопом, а кипризовой конь на скачках. Всё зависит от нас самих, от наших надежд, ожиданий и планов. Моя поскакала с переменным успехом. Учеба пока давалась легко, но я не обольщалась. Лекции ещё никому не были в тягость. К тому же меня пока щадили. Все преподаватели были в курсе того, что новенькую пока трогать нельзя. Видимо, это было распоряжение свыше от той загадочной старшей Еги, женщины, немного пугающей своей властью и харизмой, и одновременно привлекательной даже в подобном жестком образе. Но я знала, что это временно, и когда придет время практики, держись, студентка Кузьмина, спрашивать станут наравне со всеми. А потому каждый день читала непонятные книги в попытке понять и принять за краткое время то, что остальные студенты Академии впитали с молоком матери. Итак, каждый мой день теперь начинался с ранней побудки. С этой обязанностью справлялся Фёдор. Затем была первая лекция или физподготовка. За ней следовал душ и завтрак, а потом снова пары, пары и ещё раз пары. Я грызла неподдающийся гранит магических наук, а по вечерам звонила маме. Не каждый день, но довольно часто, чтобы она перестала волноваться. Так прошла неделя. За ней вторая. Первые выходные, когда все студенты отдыхали или разъехались по домам, что разрешалось для старших курсов, я сидела за книгами. Моя соседка тоже оставалась в общежитии. Нелюдимая рыжая девчонка высыпалась или пропадала у озера. Я так поняла, что это место ей просто нравилось. Можно было, конечно, спросить, но как-то совсем не хотелось навязываться к тому, кому это не нужно. «Тебе надо бы кого-то, кто бы помог разобраться с этими науками» сказал вечером Федя. Была пятница. Лекции и ужин остались за спиной. И я снова уселась за книги. Или, если быть точной, улеглась с одной из книг прямо на кровать. А что, имею право, так удобнее. «Я могу кое с чем помочь», продолжил домовой. «Моя прежняя хозяйка была сильно ведьмой. И я часто помогал ей с практикой. Зелья там приготовить, духа вызвать. Но в теории я не знаток», сокрушался он. «Мне помощь не помешает. В практике я вообще нулевой нолик, дырка без бублика», — ответила со вздохом. Мы с веди посмотрели друг на друга и улыбнулись почти одновременно. И тут в дверь кто-то постучал. «Эй, Кузьмина, ты одна?» Дверь распахнулась, и в проёме показалась зеленоволосая голова Данки. Девушка ещё не вошла, как взгляд её метнулся в сторону соседней кровати. Я поспешила сообщить. «Она вроде в библиотеку пошла. Точно не знаю, мы не общаемся». «Ага, оно и неудивительно». Дана широко распахнула дверь и вошла. «Лежишь?» — констатировала она. «Зубришь?» «Не совсем. Пытаюсь понять непонятное», — ответила с усмешкой. «Слушай, ты здесь уже две недели, и все эти недели только и занимаешься тем, что зубришь. А надо отдыхать иногда, а то кукухой двинешься. Мозгам, знаешь ли, тоже иногда нужен отдых?» Я вздохнула. Дана точно явилась какими-то соблазнительными предложениями. Вот чувствую пятой точкой. Но голова и вправду была перегружена информацией настолько, что я почти перестала соображать. Давай, поднимайся, наряжайся, пойдем тусить. У нас тут в парке есть отличная беседка. Собираемся там. Надо же тебе поближе познакомиться с ребятами. Я уже в первую неделю тебя не трогала, но сегодня прямо-таки настаиваю. Я села. Книга как-то сама по себе закрылась, а Федя кивнул, явно одобряя идею Даны. И то правда. «Сходи, Лада, развейся», — сказал он. А меня и уговаривать не пришлось. Бодренько так поднялась и с готовностью книгу вернула в пирамиду учебников на столе, водрузив на самую вершину. «Давай, одевайся, я тут подожду», — сообщила девушка, и пока я возилась со скодным гардеробом, она расселась на моей кровати, положив ногу на ногу, и огляделась. «Ну и как тебе живётся с Симой?» — поинтересовалась подруга. «Она непонятная, странная». Ответила я, сбрасывая трикотажные штаны и влезая в узкие джинсы. «Но я её почти не замечаю, как и она меня». «Ясно», — кивнула Дана и, к моему удивлению, сменила тему, добавив. «Там сегодня прохладно? Куртку бери, не ошибёшься». Я надела водолазку с флисом и послушно взяла верхнюю одежду. Всё это время Фёдор шуршал на своём столе, приводя в порядок книги и тетради. «Ну, просто заботливая мама, а не мужичок домовой». С одной стороны, приятно, с другой даже неуютно и неловко, когда за тебя убирают и прочее. Да только спорить с домовым оказалось себе дороже. У нас в первый же день, когда я решила самостоятельно навести порядок на своей половине в комнате, чуть до драки не дошло. Федя просто обиделся, когда я заявила ему, что хочу сама всё убирать. «Это же моя работа! Моя!» Он едва ногой не топнул. «Я и не такие хоромы убирал. А кто домовой без работы, а?» «Кто? Я спрашиваю!» Вот после этой небольшой истерики я и перестала вмешиваться в дела Феди. «Ну всё, красотка, волосы распусти по плечам и вперёд!» С этими словами Дана встала с кровати. Я направилась в ванную. Взглянула на отражение в зеркале и, вопреки просьбе подруги, стянула волосы в тугой пучок. Так привычней. Да и я в академию учиться пришла, а не романы заводить. «Всё, я готова!» Объявила мгновение спустя, входя в комнату. Дана на мой хвост поглядела с упреком, затем махнула рукой. Да ладно. Уши нормально, не торчат, и то уже дело. Я усмехнулась. Я не глазки строить иду, а просто, как ты и выразилась, развеяться, потому что у меня уже, признаюсь, за эти две недели крыша начала ехать с магических учебников и самой учебы, в частности. Верю, подруга, а потому айда за мной! Дана подмигнула Феде, но домовой на ее уловку не отреагировал. Мне даже сразу приятно стало. Верный попался друг. Невольное и непрошенное наследство в его лице и в виде силы, с которой ещё надо совладать. «Долго не сидите там», — строго проговорил Фёдор. «Есть, шеф!» Шутливо отсылетовав мужичонке, я поспешила за Данкой, которая уже вышмыгнула за дверь, да тут же шарахнулась в сторону, когда на её пути появилась Сима. Моя соседка окинула нас хмурым взглядом. Затем, не сказав ни слова, Даже не удосужившись кивнуть в знак приветствия, вошла в комнату и закрыла двери до того, как я успела что-либо произнести. Ну, она и произнесла Дана, запнувшись. Видимо, хотела добавить крепкое словцо, но удержалась. И я была ей благодарна за это. Всё же Серафима моя соседка, и мне с ней жить, а значит, стоит поддерживать нормальные отношения. «Я тебе сочувствую иметь соседкой такую жутьку», проговорила Данна, когда мы уже спустились в холл. За столом сидела уже другая смотрительница, полная женщина в объёмном платье, носившая широченную куртку прямо на своё шерстяное синее одеяние. На носу у неё всегда красовались очки в круглой оправе, причём она любила опустить их на самый кончик носа и вот так, пригнув немного голову, следить за студентами. И имя отчества у неё были соответствующими этому образу. Ну, просто точное попадание. «Куда?» — спросила Марья Ивановна, глядя на нас с Даной. «Уже темнеет», — строго добавила она. «Мы в парк, в беседку», — честно ответила Данна. «Мариванна», — протянула она, — «завтра выходной». «Ага, выходной», — буркнула в ответ женщина. Видела я только что, несколько минут спустя, как в ту же якобы беседку потянулись еще несколько ребят, и карманы у них подозрительно оттопыривались. «Да вы что?» — ахнула Данка. «Пойду-ка проверю, что же там было в карманах» а вам потом все обязательно расскажу пообещала она и взяв меня за руку потянула за собой весело смеясь смейтесь смейтесь крикнула вслед след дородная осмотрительница вот закроют двери после одиннадцати и будете спать в своей беседке всем табором ответом ей был только веселый смех Данны. я же скромно промолчала решив что хватит с марии ивановны и дерзкого смеха подруги мы вырвались на свободу Чистый лесной воздух пьянил. Я даже на миг остановилась, и, высвободившись из плена руки ведьмочки, сделала глубокий вдох, понимая, что в моём городе нет такого воздуха, чистого, как слеза младенца. Да этот воздух сладкий даже поздней осенью. Хоть ножом режь, да на хлеб клади. Настолько он чистый ароматен. «Ну, хватит нюхать всё подряд», — хихикнула зеленоволосая. «Пойдём, иначе, если не поспешим, ребята всё там съедят и выпьют». «Ну вот, всё понятно. Студенты в магическом мире, кажется, совсем не отличаются от обычных. Те же попойки, пиво и прочее». «Вот не сомневаюсь, что именно пиво, а может, и что покрепче, — упоминала Марь Ивановна, рассказывая нам про оттопыренные карманы. Так или иначе, мне бы не помешал глоточек пива. И дано права в том, что пора вливаться в дружную студенческую семью. Одна я не потяну все эти науки. Нужен кто-то, кто поможет». Мы потопали по тропинке, освещённые магическими светильниками. Они казались самыми обычными, но внутри вместо лампы привычного электричества сидели живые огоньки, которые вспыхивали с наступлением темноты. Нет, были здесь и настоящие фонари, но эти, ведущие вглубь парка, были милее глазу, наверное, потому что огонь в них был живым. Дана рассказывала, что его создали колдуны, владеющие силой огня. «У нас ведь тоже есть стихии, не у всех, но есть», говорила Дана, шагая вперёд. «А у меня?» — поинтересовалась я. Подруга в ответ только плечами пожала. «А ты как киндер-сюрприз», — ответила она. «Пока ещё не ясно, возможно, даже преподам, какая сила таится в тебе». Я ничего не успела больше спросить. Впереди показалось озеро, а над ним беседка. В самой её глубине, освещенные магическими огоньками, жили тени. Озеро ловило отражение ребят и вспышки магии, отчего казалось, что беседка освещена новогодней гирляндой. Со стороны это выглядело очень симпатично. «Эй, всем привет, вот и мы!» — крикнула Дана, едва мы подошли ближе. «Я и новенькую перевела!» «Привет!» — раздалось недружное в ответ. «Поднимайся!» — сказала мне подруга, и я взлетела по ступеням и вошла в беседку. Внутри стоял деревянный стол. Вдоль стен беседки расположились скамьи, уже, увы, почти все занятые студентами. Света внутри вполне хватало, чтобы разглядеть однокурсников и несколько мне незнакомых ребят, видимо, с параллельных курсов. Главное, что для себя успела отметить, это отсутствие старшекурсников и одного особенно вредного индивида. А еще успела разглядеть на столе пирамидку бумажных стаканчиков, несколько полуторалитровых пластиковых бутылок пива и тарелки с разнообразной закуской, от столовских котлет до сухой рыбы. «В общем, всё то, что как раз и употребляют студенты». «Падайте!» Кто-то из ребят сбоку подвинулся, и я села. Дана, включив наглость и сообразительность, пролезла в центр, где, растолкав двух парней, уместилась между ними. «Пиво, мадам?» — шутливо спросил меня однокурсник, подавая полный пластиковый стакан. «Мадемуазель!» — поправила я. «Ах да, прошу смиренно прощения!» — улыбнулся он и представился. «Макс!» «Лада!» ответила, принимая стаканчик. «Грымза Марь вам грозила ночевкой в беседке?» спросил Ваня Дану, когда волнение улеглось и возобновилась болтовня и смех. «Еще бы!» ответила подруга, а я пригубила пиво. К слову, отличного качества и вкуса. Светлое, почти не горчившее. «Чем угостить девушку?» Макс явно принял на себя роль моего временного ухажера. Возможно, виной тому было наше соседство. «Да что угодно, я всеядная». Отозвалась, пытаясь расслабиться. «Правда?» — искренне удивился парень. «Это сейчас такая редкость, всеядная девушка. Обычно вы существа капризные, угодить крайне сложно». «Не все, Макс, прошу не обобщать», — весело проговорила девчонка, сидевшая рядом, видимо, со своим парнем, так как рука последнего лежала аккуратно ее талии. Я оглядела ребят. Одеты они были просто. Ощущение словно зашла на чью-то вечеринку, скромную, кстати, в своем мире все кажутся вполне нормальные, без закедонов и прочего. Но поглядим. Так, ребята, Дана подхватила пластиковый стакан и поднялась на ноги, отсалютовав им с улыбкой. У нас тут новенькая, а мы еще не пили за ее здоровье и за вливание в наш дружный магический коллектив. А, кстати, да, это тема, оценил идею для тоста Ваня. Остальные стали улыбаться и кивать. Итак, Лада, пьем за тебя, провозгласила зеленоволосая И остальные тоже встали, повторяя за ней широкий жест рукой. «А потом мы немного покажем тебе магию. Ты там в своем мире вряд ли видела что-то настоящее, кроме как в фильмах, не так ли?» — спросил один из парней не с нашего курса. «Магию? Здесь?» Я как бы против не была, но сомневалась. «Это не опасно? Нам разрешено применять силу на территории Академии, если сила не превышает нормы», — уверил меня Максим. «Иначе, ну, сама подумай. Как мы должны учиться?» «Ведь наши предметы не только изучение книг и наук, есть еще и практика». «А тут у нас присутствуют боевые колдуны», — обрадовала меня одна из девчонок. «Боевые?» — повторила я. «Может, не надо магии, а?» Не хотелось, чтобы едва успевший начаться вечер, обещавший быть приятным, испортился. Каким-то внутренним чутьем я понимала, что менее всего сейчас стоит колдовать. Все собравшиеся здесь — первокурсники». А значит, с магией, конечно, обращаются лучше, чем я. Нет, точно намного лучше, чем я. Но не настолько, чтобы что-то демонстрировать. «Не бойся, мы все родились в магических семьях», — успокоила меня Данна. «То, что для тебя в новинку, для нас норма жизни. Но сначала выпьем за новую темную ведьму нашего первого курса». «Виват!» — пошутил кто-то, и стаканчики смялись. Слегка так, от того, что ребята изобразили старинный обряд, когда чокаются бокалами. У нас бокалов, конечно, не было, а потому все рассмеялись, когда кто-то особенно усердный так смял свой стаканчик, что пиво с шипением пролилось на стол. Раздались смешки, затем все выпили, и я в том числе пригубил пиво. Оно оказалось вкусным, явно дорогим, светлое, прохладное. Так, закусываем, закусываем, откуда-то появились вилки. Макс, явно взявший на себя роль моего кавалера в этот вечер, Насадил одну из длинных котлет на вилку и протянул мне с куском белого хлеба. «Ешь», — велела. Я взяла. «От пива тоже пьянеют, а потому много пить не стану. А вот закусывать — да. Тем более, что котлетка оказалась очень вкусной». Некоторое время мы просто ели, болтали и смеялись. Парни травили анекдоты, все из магического мира. Мы еще несколько раз выпили, а затем Дана вспомнила о том, что мне обещали демонстрацию магической силы. «Ну, — протянула она почти капризно, — покажите, лади магию. Девушка совсем не видела ничего в своём мире». «Только не переусердствуйте», — посоветовала Светлана. «Ни в коем случае», — сказал Ваня и кивнул моему соседу Максу. «Один момент». Тот встал и покосился на меня. В свете волшебного пламени лицо его приобрело мрачноватые оттенки. Тёмное, с алыми пятнами. И в глазах какие-то подозрительные огоньки ребята может не надо никакой демонстрации сделала я попытку не бойся новенькая шикнули на меня все будет пучком ну пучком так пучком я решила больше не вмешиваться а в это время макс начал волшебство видимо из всех собравшихся он был самым сильным колдуном раз ему дали возможность демонстрировать свои способности первым я не совсем понимала смысла этой показухи но молчала в большой семье выбирает большинство «А мне хотелось стать частью этой группы, этих людей, раз уж мне досталась такая сила». Макс деловито закатал рукава. Стоило отметить, что он сидел в беседке в одной лишь тёплой рубашке, хотя на спинке скамьи висела куртка, вероятнее всего принадлежавшая колдуну. Сейчас парень стоял с закатанными рукавами, руки у него были красивые. Для меня руки мужчины значили много. «Не люблю хлюпиков, у которых вместо рук какие-то тонкие верёвки». У Макса руки были жилистые, смуглые, хотя здесь могло сыграть шутку освещения. Но это я отвлеклась. Макс тем временем простёр ладони над столом и взмахнул руками одновременно так, словно сбрасывал всё, что было — тарелки, бутылки, закуску и прочее — на пол. Миг — и стол опустел. Вот будто на нём ничего и не было. Осталась только одинокая котлета на вилке в моей руке и пара-тройка стаканов у ребят. «Э, что за шутки? Верни харчи!» рявкнул кто-то из ребят, а я лишь охнула, глядя на волшебство, произошедшее на моих глазах. «Ты что, всё на кухню вернул?» — спросил недовольный Иван. «Как вернул, так и обратно принесу», — улыбнулся Макс и покосился на меня. «Макс, ещё!» — сидевшая дальше от всех от нас Ксюха требовательно захлопала в ладони. Светка и Дана принялись ей вторить, а парни затопали ногами. «Макс, покажи цирк», — попросил кто-то. Парень кивнул и снова сделал пас руками. И на столе появились змеи. «Ну, блин!» — вырвалось у меня, когда я, завидев присмыкающихся, отпрянула в сторону. «Сссс!» — шепнули мне. «Смотри!» А я и смотрела. «Ну, ёлки-палки, почему именно змеи, а? Почему не кролики или, на крайний случай, жабы? Нет, я, конечно, помнила, что Максим тёмный колдун, и всё же. Нельзя быть настолько тёмным. Здесь же девушки. Впрочем, что я знаю о тёмных? Да ничего». Вполне вероятно, что для них змеи, пауки и прочая неприятная живность — самое то. Впрочем, девушки, кажется, против не были. Все с интересом смотрели на происходящее. А Макс колдовал дальше. Он едва двинул пальцами, и змеи, до определенного момента сбившиеся в шипящий клубок, начали оживать. Они поднялись, будто для прыжка, и... Я даже глаза захотела протереть. Помешала котлета. Змеи начали танцевать. Как же красиво они двигались. Изгибались, ныряли друг под друга, водили хоровод по столу. В общем, было интересно. Особенно, когда одна змея, под магией Макса, поднялась над столом, соединившись головой к хвосту и образовав круг. Еще один колдун из нашей компании присоединился к волжбе Макса, и неопалимое пламя охватило тело этой змеи. Две оставшиеся принялись, как в настоящем цирке это делают тигры и львы, прыгать в этот огонь. «Ох», — сказал я, — «а ты смотри, смотри». Иван тоже встал, встряхнул кистями рук и швырнул вспыхнувшего серебра, которое осело в воздухе, сияя светящимся великолепием. И все бы хорошо, и все бы красиво, но тут что-то пошло не так. Никто не успел понять, кто из парней допустил ошибку. Никто не сообразил, что вообще произошло. Но змеи вдруг перестали подчиняться и одновременно как-то разом развернулись в мою сторону. По крайней мере, мне так показалось. Одна из змей раскрыла пасть и зашипела. Я же была дёрнулась, но на плечо опустилась рука Макса, проговорившего. «Не бойся, не дёргайся, я сейчас верну контроль и...» Договорить он не успел. И контроль вернуть кажется тоже, потому как змеи одновременно взвились в воздух и прыгнули. Я завизжала, кто-то принялся пулять магией. Над столом затрещала, вспыхнула, зашумела. Всё произошло в считанную долю секунды но я успела испугаться, когда Макс оттолкнул меня в сторону в попытке спасти от броска змеи. Но темная, опасная и живая лента каким-то непостижимым образом изменила свою траекторию и устремилась прямо ко мне. За плечом оглушительно щелкнуло, в воздухе вспыхнуло, и мимо меня пролетела крошечная молния, за ней еще одна и еще. Я закричала и шлепнулась на пол беседки. Ребята повскакивали с мест. Кто-то завопил, кто-то запищал, а по ступеням беседки раздались тяжелые торопливые шаги. Я услышала витьеватое ругательство, а затем увидела ноги в темных кроссовках и джинсы. «Вы тут совсем с ума посходили? Что за самодеятельность, а?» прозвучало в наступившей тишине. И голос такой до да неприязни противный и знакомый. Для меня, по крайней мере. «Проклятие, они тут целы!» И в моем обзоре возникли еще одни ноги. Кто-то схватил меня под мышки, дернул и поставил на ноги. Я подняла взгляд на своего, так понимаю, спасителя и обомлела. «Влад, я не знаю, что произошло», — принялся оправдываться Макс. «Я уже не раз работал со змеями и... головой думать не пробовал, а?» Старшекурсник, пришедший на помощь, гневно прищурил глаза. «Вы что, совсем тут мозги растеряли?» Я покосилась на своего нежданного спасителя с толикой удивления. Сейчас передо мной был совсем другой гроза. Точнее, настоящий гроза полностью оправдывающий свою звучную фамилию. На лице у старшекурсника была неприкрытая ярость и что-то еще. Страх? Кажется, он испугался за нас. «Влад, я уже не в первый раз делаю такое, поверь!» принялся оправдываться Макс. «Сам не могу понять, что произошло, я...» Гроза развернулся к говорившему, и волшебник-недоучка тут же замолчал и даже глаза опустил. «Сделать хотел грозу, а получил козу». Тихо и очень не вовремя пропела я. Взгляд старшекурсника обратился ко мне. «Новенькая, что за песенки?» – прошипел он. «Да так». Я передернула плечами. Владислав сдвинул брови. Было понятно, что он хочет сказать нам много всего неприятного. Но парень промолчал, шагнул ближе к столу, сделал небрежный пас рукой, как до него делал студент из нашей компании. И на столе снова появилось пиво и всё, что к нему прилагалось. «Убрать и расходиться», — велел староста школы. «Но мы...» — дернулся балаваня. «Или получите все!» — гроза обвел нашу компашку суровым взглядом. «Все, без исключения!» «Предупреждение с занесением в будущий аттестат! Я вам это могу устроить!» Студенты и я в их числе притихли. «Убрали и разошлись! Я проверю!» — сказал Влад и снова уставился на меня. От его взгляда по спине пробежал неприятный холодок. «Нет, умом я понимала, что он как бы мне помог, спас и всё такое. Но что-то во мне противилось влиянию Дампира. Он казался мне тем ещё снобом. Вредный, злобный и пакостный». Я выдержала взгляд грозы, и парень неожиданно усмехнулся. Но как-то не совсем радостно. Затем спустился вместе со своими дружками. Те, к слову, хранили молчание, пока староста нас распекал. И был таков. «Вот блин!» — простонала Света. «Макс, ну что за дела?» Как-то за змеями не досмотрел. Вот нарвались на грозу. Теперь будет нам мрачная дорога в светлое будущее». «Да ладно!» Максим повернулся ко мне и спросил извиняющимся голосом. «Ты как, сильно испугалась?» «Лад, я, честное слово, не хотел. Не знал, что магия вырвется из-под контроля». «Ничего, я в норме», — ответила, а сама снова опустилась на скамейку. Отчего-то настроение испортилось, и внутри стало совсем холодно. Как только прежде не замечала. Ребята засуетились, принялись собирать со стола. Несколько минут, и всё было чисто. Остатки пива из съестного распиханы по пакетам. «Может, у меня в комнате продолжим?» — предложил Тихон, один из студентов с параллельного курса. «У меня сосед уехал домой. Комната в нашем полном распоряжении». «Эй, нет», — протянула Дана и подошла ко мне. «Мы спать. Нам не позволено по ночам в комнатах у парней находиться. Если Марья Ивановна поймёт...» «Будет еще хуже, чем когда нас гроза застукал за колдовством». Она бросила взгляд на Макса. «Как ты так, а? Блин, испорченный вечер. Я же не специально», — ответил парень. По нему было заметно, что он обескуражен и искренен. «Ладно, проехали», — смело велась Данка. Ладно, пошли в нашу обитель сна. Уже поздно, и вечер перестал быть томным». «Пошли», — согласилась я, поднимаясь. Мы с Даной первыми спустились вниз и первыми вернулись в общежитие. Марья Ивановна сидела на своём посту. Сдвинув на кончик носа очки, она проводила нас с заинтересованным взглядом. «Что, нагулялись?» спросила смотритель, не удержавшись. «Что-то вы раненько». «Так получилось», — ответила я. «Да холодно там», — бросила Дана. Чего сидеть морозить зад?» Марья Ивановна только вздохнула и головой покачала. «Эх, колдуны да ведьмы!» А согреться нормально не умеют. А потом в целители идут, до да полицию. И как на таких неучей положиться, спрашивается, а?» Поднимаясь по лестнице, я, не выдержав, хихикнула. «Ну вот, мир полный магии, а всё одно и то же, ей-богу». Всплеск тёмной магии был слабым. Нет, даже почти ничтожным. Но явно не санкционированным. Сидя в своём кабинете, среди таких же кураторов, как и он, Северский настороженно поднял взгляд, заметив, что остальные остались спокойны, хотя часть колдунов ощутила то же самое, что и он. «Вы почувствовали?» — куратор встал, обращаясь к сослуживцам. «Да есть немного». Геннадий Коршун, высокий, даже долговязый, лысеющий колдун, обернулся к старшему куратору, и его примеру последовали остальные. «Скорее всего, какая-то мелочь», — осторожно отметил Глеб Ванин. Светлый колдун, не так давно поступивший на службу прямиком из запартой Академии Магии. Северский мрачно оглядел присутствующих. «Я что-то непонятно сказал?» — спросил он тихо, не повышая тон. Но младшие кураторы неожиданно присмирели, вытянувшись по струнке. «Нет, господин старший куратор», — прозвучало в ответ. «Немедленно отправиться на всплеск и узнать, что произошло», — велел Димитр. Коршн, пойдешь ты и прихвати с собой Ванина. Пусть учатся». Названные колдуны переглянулись и почти одновременно вздохнули. «Да, господин куратор», — сказал за обоих старший и более опытный Гена. Затем он повернулся к Ванину и добавил. «Пошли, Глеб».